Вы настигните беглецов до того, как они доберутся до места. Ты сам знаешь, что в этом случае делать. — Слушаю и повинуюсь, о королева! — прорычал волк и в ту же секунду исчез в снежной тьме, так что даже лошадь, если бы скакала галопом, не смогла бы его обогнать. Не прошло и нескольких минут, как он вместе с еще одним волком был на плотине у хатки бобров.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 очень вкусно. Всюду были елочные украшения, и ему даже показалось, что на столе стоит сливовый пудинг. В тот миг, как сани остановились, лис, по-видимому, как самый старший, поднялся с бокалом в лапе, словно намеревался произнести тост, но когда сотрапезники увидели сани и ту, которая там сидела, все их веселье пропало. Глава Беличьего семейства застыл, не донеся вилки до рта.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 «Нет, это невозможно, как вы осмелились!» «Но нет! Скажите, что вы солгали, так и быть, я вас прощу!» Тут один из бельчат совсем потерял голову со страху и принялся верещать, стуча ложкой по столу. «Был! Был! Был!» Эдмунд видел, что колдунья крепко прикусила губу,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 Какую радость доставляла ему эта зелень! И тут сани окончательно увязли. — Бесполезно, Ваше Величество, — сказал гном. — Мы не можем ехать на санях в такую оттепель. — Значит, мы пойдем пешком. — Мы никогда их не догоним, — проворчал гном. — Они слишком опередили нас. — Ты у меня кто? Советник или раб? — Грозно вопросила колдунья. —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 Гном кричал на него, а то и стегал кнутом. Колдунья шла следом за гномом, то и дело поторапливая. «Быстрей! Быстрей!» С каждой минутой зеленые островки делались больше, а белые — меньше. Деревья одно за другим скидывали с себя снежный покров. Вскоре, куда бы вы ни поглядели, вместо белых силуэтов виделись темно-зеленые лапы елей,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 И вот, словно это было сигналом, со всех сторон послышались щебет и свист, и даже на миг короткая трель. Через несколько минут весь лес звенел от птичьего пения. Куда бы Эдмунд ни взглянул, везде видел птиц. Они садились на ветки, порхали над головой, гонялись друг за другом, ссорились, мирились, приглаживали перышки клювом. «Быстрей! Быстрей!» — то и дело раздавались окрики колдуньи.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 Еще хоть раз осмелится произнести это имя, взвизгнула колдунья, то немедленно будет убит!